Глава 8 1 с с Сидя под сенью яблони, одной рукой удерживая ее надкушенный плод, второй хаджар листал лежащий на колене дневник. Некогда вероятно весьма справный походный журнал, сейчас он выглядел не так презентабельно. Кожаная обложка местами потрескалась, а где-то и вовсе прохудилась настолько, что обнажила желтые страницы. Тисемки давно уже выглядели жалкими огрызками, слишком короткими, чтобы связать их в узел. Из-за этого края страниц о б т р е п а л и с ь и надорвались. Но тем не менее дневник выдержал прикосновение времени. прошел сквозь века, сохранив внутри ни т и н е ясного почерка. Благо язык, на котором писал автор, не был настолько стар, чтобы нейросеть не смогла его расшифровать. Пусть на каждое предложение и уходило по несколько минут перевода, но уже вскоре Хаджар, жуя яблоко, смог обнаружить перед собой очередную голограмму. Нейросеть в буквальном смысле с п р о е ц и р о в а л а перед его взглядом прямо на странице дневника новый текст. Тридцать лет уже минуло со смерти бродячих пней. Хаджар понятия не имел, как пень может быть бродячим, да и вообще умереть. Но учитывая ту грамматику, которую использовала нейросеть, скорее всего, это было название какой-то организации. Последним я проводил к про отцам Тура, его погребальный костер порой снится мне по ночам, сон уходит от меня. После этого запись обрывалась. Пятно на страницах само по себе говорило о том, что что-то пролили на дневник. Впрочем, в следующих же строках этому находилось пояснение. Уже четыре года я в очередном плавании. Мы ищем морской путь к стране драконов, кого я обманываю, его ищу я, а команда верит, что мы идем по следу несметных сокровищ. Что же, в каком-то смысле они не ошибаются. Хаджар выдохнул и оторвал взгляд от желтых страниц дневника. Школа Святого Неба все еще сохраняла внешнее спокойствие при небывалом внутреннем потрясении. Ученики степенно ходили между полигонами, залами лекций и о б щ е ж и т и я м и Около зала славы, как и всегда, собиралась шумная толпа, которая призывала людей отправиться на очередное задание для школы. Разумеется, в самых разных местах парка можно было обнаружить островки учеников, занятых обсуждением текущего положения дел на турнире. Вот только при всем этом внешнем спокойствии чувствовалось, как внутри у каждого ученика натянута струна. Каждую секунду, каждый день они были готовы к тому, что император призовет их под свои штандарты. Война буквально застыла в воздухе. Мой учитель, один из д ю ж и н ы последних великих драконов, продолжил читать хаджар. Интересно. Как давно прошли эти события, если в те времена еще не знали летающих кораблей? Неужели больше, чем две тысячи лет назад? Синий пламень Хучин. Порой я слышу его голос, но он почему-то говорит лицом барона Рекера. Грехи прошлого продолжают меня преследовать, и как бы далеко я ни уплыл, они догоняют. Дальше несколько страниц из дневника были у т е р я н ы Сегодня полная луна. Она напоминает мне о тех временах, когда я странствовал с бродячими пнями. Наверное, это были лучшие годы в моей жизни. Вчера слышал песню большого приключения. Ее пели матросы. Много е в ней неправда, но сердце почему-то немного жмет. Хаджар не припоминал ни одной бардовской песни с подобным названием. Анализ данных отдал он мысленный приказ нейросети. Обработка запроса. Запрос обработан. Предположительная дата начала ведения дневника 2300-2800 лет назад. Даже если взять нижнюю границу срока, который неизвестно каким образом вычислила нейросеть, то получалось, что записем как минимум двадцать три века. Для жизни таких существ, как ф е й р и хозяева небес или бессмертные, все равно что день для смертного и неделя для адепта, но для хаджара невероятный, попросту даже немыслимый срок. Я помню историю Хучина. Забывшись, он рассказывал мне о том, как некогда до изгнания на западный предел он сторожил сокровищницу императора страны драконов. Он рассказывал о том, какие сокровища там хранятся, но среди множества божественных артефактов, техник божественного уровня и прочего добра он с предыханием говорил лишь об одном. о свитке второго тома техники пути среди облаков он называл его путем среди звезд хаджар вновь отвлекся и устало помассировал виски и почему он сразу не мог догадаться что тайна на которой как сказал хранитель держится власть нынешнего императора драконов будет находиться ну хотя бы в таинственном подземелье или на крайний случай в л о г о в е д демонов нет, разумеется, свиток хранился в сокровищнице столицы страны драконов и, пожалуй, на весь их регион сложно было отыскать место более защищенное. Проклятие Хаджар вообще сомневался, что к нынешнему времени император не достиг какой-нибудь ближайшей к бессмертному ступени развития. Если вообще не сравнялся с ним по силе, думаю заглянуть в сокровищницу. Я слышал, там есть жемчужина, которая переливается всеми цветами радуги. Она подойдет к моей коллекции. Осталось только верно следовать карте, которую нарисовал мне Ху Чин. Карта к копии ключа, ведущего в с о к р о в Хаджар захлопнул дневник и огляделся. По близости от него никого не было, что, разумеется, не могло не радовать. Как всегда, одно лишь знание о том, что существовала копия ключа к сокровищнице императора драконов, могло привести к краху всего Дарнаса. Осторожно, контролируя окрестности, Хаджар приоткрыл следующую страницу дневника. Взглянув на нее лишь мельком, он пролистал страницы. Убедился в том, что они пусты, а затем усилием воли превратил древнюю рукопись в прах. п о р ы в ветра подобрал мельчайшую бумажную пыль и унес ее куда-то в сторону горизонта. п р о к л я т ь е выругался хаджар. Это даже не смешно. Очередная карта. Проклятие. В прошлый раз, когда хаджар пользовался картой. Это привело к тому, что он сначала едва не погиб в г р е в е н д о р е а затем в храме первого из Дарханов, а закончилось все это тем, что пустоши заполонила орда демонов. Благо князь этих самых демонов в лице Хельмера решил, что нападение несанкционировано, так что всех н а г л е ц о в отправили к працам. Ну или кто там в среди демонов ответственен за посмертие? Хаджар, Хаджар вздрогнул и, вскочив со скамьи, обнажил черный клинок. Поняв, кто его окликнул, он выругался довольно грязно. Благо Дора была уже привычна к манере выражаться отдельно взятого варвара, так что не стала обращать на это внимания. С тобой все в порядке, друг мой? Вопросительно изогнул бровь э н н н Ты как сам не свой. Я свой попытался отшутиться Хаджар, но вышло криво. В конце концов, не каждый день в твоей голове поселяется знание, способное уничтожить целую империю. Мы ведь договаривались встретиться около выхода. Да, Дора слегка отстранилась от островитянина и заглянула за спину Хаджару. Только это было три дня назад. Мы уже пол школы обошли, пока не выяснили, что ты отправился в башню сокровищ. Три дня. Судя по медальону и не ну казал на висящий на груди хаджара нефритовый кулон, ты прошел испытание успешно. Успешно не стал отрицать хаджар, но задумавшись добавил: хотя с какой стороны посмотреть? Почему такая спешка? Вы оба как-то сильно встревожены. Если не брать в расчет, что тебя не было три дня и когда только Эльфика обучилась тонкому искусству сарказма, то мы упустили все то время, что могли готовиться к аукциону. А у к ц и о н у а разве ты не собирался продавать ядро Аннабрии? Подпольный аукцион для дворян и аристократов начнется уже через три часа. Хаджар даже не стал ругаться, лишь посмотрел на небо. И слегка устало вздохнул.